— Но учти, я по этим делам не особо. Хотя ты, конечно, баба классная. Куда проходить-то? — Большую комнату. Садись на диван, закуривай, если хочешь. Гостья так и сделала, после чего насмешливо посмотрела на несколько смущенную Ирину. — Ты чего суетишься-то? — Да нет, все в порядке. Беря себя в руки, отвечала она. — Слушай, тебя как зовут? — Ольга. — Ага. — Так вот, у меня к тебе небольшая просьба. Естественно, я тебе заплачу сколько надо, тут нет проблем. — Ну и что за просьба? — Понимаешь? Ирина мысленно выругала себя за то, что не позаботилась придумать более правдоподобной версии. — Мне сегодня нужно расплатиться... «С деловыми партнерами. Сумма довольно крупная. Но мне бы не хотелось самой с ними встречаться. По разным причинам, да и не в них суть. Короче, я хочу, чтобы мы сейчас подъехали в одно место, а там ты подойдешь к машине и передашь от меня деньги. Только и всего. Что скажешь?» Проститутка секунду помедлила, а затем кивнула и лениво загасила сигарету. — Гони 200 баксов и погнали. Быстро поймав машину, они уже через 15 минут были в назначенном месте. Ирина передала Ольге пакет, в который была обернута толстая пачка 100-долларовых купюр. Оставив ее прохаживаться на обочине, она отошла подальше от проспекта и притаилась за деревом. Прятаться слишком далеко она побоялась. А вдруг эта девица просто удерется ее деньгами? Ох, скорее бы они подъехали, и на этом все кончилось бы. Когда возле Ольги притормозила темная иномарка, Ирина вздохнула с облегчением. Однако этот вздох тут же замер в ее груди. Из машины проворно выскочил какой-то бритоголовый качок и принялся запихивать проститутку в машину. Прежде чем дверца захлопнулась, Ольга еще успела оглянуться в ее сторону и что-то крикнуть. В тот вечер Ирина в свою квартиру так и не вернулась. Испуганной и шокированной тем, что сбылись ее худшие ожидания она казалась во власти самых фантастических предположений а вдруг этим бандитам была нужна именно она и разобравшись с подменой они бросятся ее разыскивать естественно что первым делом нагрянут к ней домой ну вот я и надумала «Поехать к тебе», — вздохнула Ирина, глубоко затягиваясь сигаретой и пристально смотря в лицо своей давней подруги Татьяны Васиной, которая после института достаточно успешно занялась бизнесом, и сейчас у нее была собственная фирма «Вестконтракт». Татьяна недавно развелась и жила одна. Четырнадцатилетняя дочь училась в швейцарском частном пансионе. Теперь ты обо мне все знаешь. Этот разговор происходил на пятый день после убийства мужа. Первая ночь Ирина долго не могла заснуть, прислушиваясь к малейшему шороху и трясясь, как в лихорадке. Но лихорадка не покинула ее и поутру проснувшись одна обнаружила что заболела три дня она в одиночестве пролежала в постели лечась всеми доступными средствами на четвертый день когда болезнь отступила она почувствовала себя так словно с момента убийства мужа прошло не несколько дней а несколько лет решающий разговор состоялся в воскресенье. Татьяна была дома, и надо же так было случиться, что, просматривая свежий номер газеты, она наткнулась на объявление о розыске своей подруги. После этого Ирина отважилась на полную откровенность. «Ну что скажешь?» Неуверенно спросила она и чуть было не вздохнула с облегчением, когда Татьяна, не выразив особых эмоций, пожала плечами. крепко ты влипла, подруга. Ну да не мне тебя осуждать. А вот интересно, кто это так поторопился с объявлением о твоем розыске? Обычно такие объявления дают лишь через два месяца». — Наверное, я нужна милиции в качестве свидетельницы по делу об убийстве мужа. — Помнишь, это я тебе говорила, что они меня приглашали на опознание? — Помню, — кивнула Татьяна. — Но если в качестве свидетельницы, тогда тебе нет смысла таиться. — А если в качестве обвиняемой? Они пристально посмотрели друг на друга и замолчали. — Ну и что ты собираешься делать дальше? Через какое-то время поинтересовалась Татьяна. — Не бойся, я не собираюсь прятаться у тебя до конца своей жизни, — усмехнулась Ирина. — Я могу снять тебе квартиру в другом месте? — Нет. Мне кажется, лучше на какое-то время уехать за границу. — Тоже мысль. Но ведь если ты объявлена в розыск, то как сумеешь пройти таможню? —